Глава четвёртая. При всей своей нищете перуанцы часто бывают бескорыстны и щедры. Водитель грузовика, разукрашенного желто-зелеными пятнами, смахивающими на обычный армейский камуфляж, ехал до Пукальпы и согласился довести нас с анной бесплатно. Он принял нас в то ли за французов, то ли за немцев, потому как о чем то долго рассказывал нам, размахивая руками и захлебываясь от смеха. И из всего сказанного я разобрал только два слова: Париз и Берлин. Анна попыталась объяснить ему, что мы из России, но перуанец, кажется, даже не слышал о такой стране. Мы переночевали тут же на стоянке прямо в кузове грузовика и рано утром следующего дня отправились в далёкий путь. Рюкзак, чтобы он не мешал, я оставил в кузове. Тесно прижавшись друг к другу, мы с Анной сели рядом с водителем. Он был излишне разговорчив, и его ничуть не смущало, что мы не понимали ни слова. Размахивал руками, активно крутил баранку, нещадно бил кулаком по сигнальной кнопке, привлекая внимание водителей, идущих на обгон, или девушек, стоящих на обочине. Грузовик трясся на ухабистой дороге, с каждым километром поднимаясь все выше в горы. За сутки мы проехали Анды, на восточных склонах которых прилепился маленький поселок Тенго Мария. Быстро стемнело. Узкая дорога, отвесные скалы слева и справа, редкие деревья все погрузилось во мглу тропической ночи. Я, положив голову на плечо Анне, дремал и раскачивался на сидении из стороны в сторону. Внезапно раздался хлопок. Водитель ударил ногой по педали тормоза и что-то закричал. Вспышка на мгновение выхватила из темноты дорогу, серые скальные стены и перекошенное от испуга лицо перуанца. Следом за ним мы выскочили из машины, и я прижал Анну к засыпанной щебенкой дороге. "Моё платье", едва не плакала она. "На что оно будет похоже? Ты сумасшедшая!" Пробормотал я, пытаясь разобраться в том, что же произошло. Кузов полыхал, и удушливый дым столбом поднимался вверх. Под ногами валялись развороченные доски и тлеющие мешки с кормом для скота. "Esto terroristas!" кричал водитель и отчаянно махал нам рукой. "Sientate!" Что он там бормочет? поморщился я что-то про террористов. Послушай, как мы теперь поедем на горящей машине? Я присел у колес автомобиля и огляделся по сторонам. Вокруг нас никого не было, и вряд ли те, кто устроил засаду, напали на нас из этого узкого пространства, где не было выхода и простора для маневров. Вероятнее всего, Разбойники бросили в кузов гранату откуда-то сверху, с нависающих над дорогой скал. Только теперь я вспомнил о рюкзаке, схватился за голову, кинулся было в огонь, но мой порыв быстро угас. Поздно. Огонь сожрал не только мешки с соломой, но и рюкзак, а значит, и палатку, и спальник, и многие другие необходимые мне вещи. Опасаясь, что террористы могут взять нас на прицел и перестрелять как куропаток, я схватил Анну за руку и заставляя пригибаться, потащил ее к реке, берег которой густо зарос кустарником. Перепуганный до смерти перуанец, увидев, что мы меняем дислокацию, жалобно закричал и вместо того, чтобы спасать машину, кинулся вслед за нами. Мы присели под кустами в нескольких шагах от ревущей воды, разносящей вокруг себя прохладу. Анна, озабоченная выпочканым в пыли платьем, хлопала себя по ягодицам. Я предложил ей свою помощь. Вместо ответа Анна вдруг стянула платье и, сев на корточки у воды, принялась его стирать. Послушай, сказал я, Немало удивлённый ее неадекватным поведением. А ведь если его развесить над горящим кузовом, то оно высохнет в два счета. Может быть, и мне постираться. Анна не ответила, с размаху ударила по воде скрученным в жгут платьем. В эту минуту к нам в кустарник вломился водитель и, увидев в отблисках огня женщину в неглиже, замер на месте. Я, поймав его дикий взгляд, пожал плечами. Что я могу вам сказать? Женщина и снова обращаясь к Анне, спросил: "Не могу поверить, что тебе до сих пор не надоели приключения. Не желаешь пожить в комфортабельной гостинице Лопаса? Террористы не спустились вниз и не перестреляли нас как куропаток в кустах?" У шумной полноводной реки мы провели остаток ночи. Перуанец с выражением невыносимой скорби смотрел, как догорает его грузовик. Я любовался непривычными созвездиями южного полушария, а Анна до самого рассвета плескалась в реке. Не то стиралась, не то купалась, не то пила. У каждого человека свои странности. Когда рассвело, нам со стороны Лимы подкатил грузовик. Водитель притормозил рядом с следующим кузовом, вышел из кабины, походил вокруг останков машины, перекинулся парой фраз с нашим водителем, затем развернул свою колымагу в обратную сторону. В Лиму? спросил я у него. Водитель отрицательно покачал головой. Тинго Мария. Нам ничего больше не оставалось, как возвращаться вместе с ним в Тингу-Марию, а оттуда в Лиму. До вылета нашего самолета оставалось 7 дней. Мы не успевали добраться до Пукальпы автомобилем. Спасти положение мог только самолет. но на авиабилеты у нас не было денег, чтобы прожить еще пару дней в Лиме. Пришлось купить женские босоножки, снять дешевый номер в гостинице и запастись продуктами. А для этого Анна, не торгуясь долго, продала на рынке свои золотые серьги. Единственный знакомый нам человек в Лиме был Мигель. Не знаю, почему я так решил, но мне казалось, что этот плутоватый толстячок знает не меньше сотни относительно честных способов зарабатывания денег. В первый же день, как мы вернулись в Лиму, я пошел в гимназию и разыскал там Мигеля. Сначала он испугался моему появлению, но я поспешил объяснить ему, что Хорхе мы нашли и почти добрались до Пукальпы, но помешали террористы, уничтожившие грузовик на котором мы ехали. Чем же я могу вам помочь? спросил Мигель, демонстративно поглядывая на часы. Если бы у меня была машина, я отвез бы вас в Пукальпу. Мы полетим туда самолетом», успокоил я его. Вот только не знаем, как нам заработать на билеты. В то же мгновение Я заметил в глазах Мигеля заинтересованный блеск. Заработать, заработать. Бормотал он, морщил лоб, покрытый капельками пота, и мельком поглядывая то на меня, то на часы, то на окно. Я могу предложить вам одну работу. Это несложно. Вам, белым, тем более. Но как бы вас не обнадежить зря он щелкнул пальцами и тихо сказал приходите сюда ко мне завтра утром я познакомлю вас с одним человеком по дороге в гостиницу я ломал голову над тем какая работа здесь в южной америке предназначена для белых но так ни к чему и не пришел. В нашем гостиничном номере, больше напоминающем ночлежку для нищих, я застал Анну за любимым занятием. Склонившись над гнутым алюминиевым тазом, она мыла голову. Ну что, спросила она, не поворачиваясь. Ты нашел работу? Завтра Мигель познакомит меня с нужным человеком, и останется 6 дней на все. Успеем, ответил я, но без особой уверенности в голосе. Знать бы, вздохнула Анна, накручивая полотенце на голову. Ради чего такие жертвы? Я стоял у мутного, запыленного окошка, глядя на улицу. Начался ливень. По асфальту уже текли коричневые ручьи, пенились пузырились у водостоков. Люди, накрывая головы пакетами и газетами, разбегались во все стороны к ближайшим навесам. Знать бы самому, думал я. Ради чего? И чувствовал, что моё отношение к Валерии меняется. Это от усталости. Так бывает, когда все мысли заняты тем, как быстрее достичь цели. Смысл в ней самой иногда теряется. А что мне делать с Анной? К чему она?